14. -я. Элен. Раздавшийся сзади голос вырвал из раздумья. Кто-то вдруг подхватил меня за руки и крутанул, словно бы в танцевальном па, на миг прижал к себе. Принц, подумала я, и вздрогнув, подняла глаза только чтобы столкнуться с тёплым взглядом Марка Алиери. Фух, напугал. Его рука тут же соскользнула с моей талии, и он отступил на шаг назад. Прошу прощения. Брюнет церемонно склонил голову, но в его глазах плясали смешинки. Надеюсь, я вас не напугал. Таким неуклюжим способом я всего лишь хотел пригласить вас на танец на осеннем балу. Или на пару танцев. Если честно, то я хотел бы пригласить вас сразу на все танцы, но тогда ваши поклонники вызовут меня на дуэль, и некому будет искать вам книги. Его губы всё ещё улыбались, но выражение лица стало серьёзным. Я вдруг оробев поняла, что ещё чуть-чуть, и моё лицо зальётся краской, как будто я действительно юная девица, а не побывавшая замужем женщина. Хорошо. Наверное, мне нужно было пошутить в ответ, сказав, что я буду защищать его от армии своих поклонников. Несуществующей, но ему это знать совсем не обязательно. Но сейчас я смогла выдавить из себя лишь этот несмелый ответ. Не поняла, что за странности. Хорошо. эхом отозвался парень, улыбаясь и глядя на меня. Между нами повисло молчание, какое-то звенящее, будоражащее. Не в силах больше выносить его, я выпалила: "Я не умею танцевать, строгое воспитание". Неестественно засмеявшись, я резко оборвала себя и пожала плечами. "Боюсь, на балу вам придётся танцевать с кем-то другим, а я могу лишь составить компанию у стенки". Эта мысль пришла мне в голову пару секунд назад. И надо было бы смолчать и просто попросить Джину научить меня. Но мне не пришло в голову ничего другого, чем можно было бы разбить это напрягающее молчание. Странно, мне же всегда было так легко рядом с Марком. Что изменилось? Может, раньше он не хватал меня за талию и не кружил в пустом коридоре, а потом не смотрел так серьёзно. "Соберись, женщина, что с тобой?" А? Переспросила я, потому что Марк как раз что-то сказал. Я научу вас, если позволите. Терпеливо повторил он. Хорошо, я обрадованно закивала. Наверное, лучше действительно учиться у него, а не у Джины. Хотя бы потому, что Элли могла быть хорошей танцовщицей и, возможно, хвасталась соседке своими умениями. Если она, то есть я, вдруг разучусь танцевать, это будет подозрительно. Ну и, возможно, мне просто хотелось, чтобы меня учил именно Марк, самую капельку. Ладно, тогда я пойду, мне ещё нужно найти одну книгу. Я было собралась развернуться и скрыться в дверях библиотеки, но Марк неожиданно перехватил мою руку. Может, начнём прямо сейчас? Малый зал свободен после обеда. Мы можем потренироваться там. Нас там никто не побеспокоит. Где они побеспокоит? Раздалось сзади. Синхронно развернувшись, мы с Марком уставились на приближающегося принца. Даниэль был бодр, его вид ничем не намекал, что утренний голуб по двору его утомил. А на губах принца играла неприятная полуулыбка. И куда же ты тащишь мою новую девушку, Алиери? Лучше бы ректор заставил его бегать 13 кругов вокруг города, а не академии. Тогда бы он ещё бежал. А может, по дороге упал бы в яму, и отказался от мысли подходить ко мне. Девушку. Марк тем не менее ничуть не стушевался при виде своего венценосного братца. Его ладонь, державшая мою руку, сжалась ещё крепче. А Элен в курсе того, что она твоя девушка. Конечно, нахально отозвался принц. Остановившись лишь в десятки сантиметров от меня, он схватился за вторую руку. У неё же есть уши. И она только что меня слышала. Раздражение, зародившееся во мне, едва я увидела принца, достигло своего апогея. В памяти вдруг всплыли и бесцеремонное похищение, и то, как он пикировал на меня в драконьем облике, намереваясь утащить в когтях. Так, нельзя на него кричать, он же будущий правитель. И поэтому, медленно выдохнув, я выдернула руку и ласково сказала: Ваше высочество, вы вчера, наверное, с высоты упали. Я на такое не соглашалась и не соглашусь. А теперь прошу прощения, я очень занята. Закатив глаза так, что, наверное, увидел стену за своей спиной. Принц Даниэль тяжко вздохнул и снова, завладев моей рукой, вдруг прижал её к своей груди. Вчера я напугал тебя, Элли. Я тут же задёргалась, пытаясь вырваться. Но он обхватил мою запястье обеими ладонями и не отпускал. Но ты же меня простишь. Тем более я кое-что тебе принёс. Тут на запястье что-то щёлкнуло, и принц наконец разжал руки. Пошатнувшись от того, что Даниэль так резко меня освободил, я всё же устояла на ногах. И тут же неверяще уставилась на браслет на своей руке, усыпанный сверкающими камнями, синие и прозрачные. Неужели бриллианты и сапфиры? Он тебе такого не подарит, вкрадчиво шепнул мне на ухо принц. Я подняла голову и обнаружила, что он насмешливо смотрит на спокойного Марка. Вот нахал. Снимите это сейчас же, потребовала я звенящим от ярости голосом. Сколько я не дёргала за браслет сама, он не желал расстёгиваться и вообще выглядел так, словно его запаяли прямо на моей руке. Да где же этот чёртова застёжка? Марк. Развернувшись к нему, я вытянула руку и брюнет предупредительно нажал на скрытые пружины замка. Я едва успела подхватить браслет, чтобы он не упал, и впечатала его в грудь принцу, потому что руки он упрямо засунул в карманы брюк. Прошу прощения. Ничьей девушкой я не буду, и подарков от вас мне не нужно. Скроговоркой пробормотала я, отступая и разжимая ладонь браслет яркой змейкой свалился на пол. Принц не сделал ни малейшего движения, чтобы его поймать, лишь стоял и испытующе глядел на меня. Развернувшись, я пошла по коридору следом за Марком, и перед внутренним взором стояло выражение лица Даниэля. Оно чем-то меня тревожило, но я не могла понять, чем. И лишь когда мы остановились на пороге огромного танцевального зала, я поняла, в чём дело. Он не злился. Такой человек, как принц, избалованный, привыкший, что всё в его жизни само падает в руки, должен был злиться, не получив желаемого. Что-то тут не так. Он прав. Голос Марка Алиери вырвал из раздумий. Что? Я обернулась к нему. В зале царил полумрак, и его лицо терялось в тенях. Я не смогу купить тебе такой же браслет, пояснил он, щёлкая пальцами. Вокруг нас тут же загорелись сотни волшебных огоньков, но я даже не повернула головы, чтобы полюбоваться на них, потому что взгляд Марка вдруг показался мне очень знакомым. Он смотрел на меня точно так же, как и принц минуту назад, испытывающе, словно хотел заглянуть в душу и узнать, чего я стою и можно ли мне верить. И я не смогу обеспечить тебе того уровня жизни, что может дать он. Ты что? От негодования мой голос задрожал. И я вырвала свою ладонь из его. Предлагаешь мне стать содержанкой? Продаться ради побрякушек? Ты хоть представляешь, как это оскорбительно? И как все будут на меня смотреть, если остану? Марк, до этого глядевший мне в глаза, вдруг перевёл взгляд на стену. И меня словно окатило ведром холодной воды, потому что я вдруг сообразила, кому это говорю. Марку Алере, королевскому незаконно незаконнорождённому сыну, сыну женщины, которая продалась за побрякушки, и которую, наверное, всю жизнь поливали презрением, как и его. Резко выдохнув, я опустила глаза в пол и выдавила: "Прости. Я не имела в виду. Я не хотела сказать ничего оскорбительного." Наверное, когда люди любят друг друга, то всё немного по-другому. Но наша жизнь не была такой уж ужасной, медленно произнёс Марк. У моей матери особняк за городом и дом в центре. У нас всегда было много друзей. Я учился в частной школе, а потом познакомился с братом. И он всегда держался со мной на равных. Он может обеспечить тебе хорошее будущее добавил он, глядя уже на меня. Дать положение и возможности, которые я не смогу L. Вспомнив пикирующего с неба принца и его наглый прищур, я снова возмутилась. Да не нужны мне его возможности, как и он сам. Марк, ты что, хочешь, чтобы я согласилась на его предложение? Нет. Уверенно отозвался брюнет и вдруг притянул меня к себе. Не хочу прошептал он в мои губы. Магические огоньки вокруг разом погасли, и я застыла от неожиданности. Пальцы Марка легко, невесомо провели по моей щеке, по волосам, и он подался вперёд. Но перед моим внутренним взором вдруг возник Милорд Трейнард. Сама не зная почему, в последний момент я отвернулась. Нет, я не успела влюбиться в ректора, но мне вдруг показалось неэтичным Целоваться с двумя мужчинами в один день. Мы стояли рядом, совсем близко. Я чувствовала дыхание Марка в своих волосах, ощущала плотную ткань его одежды под пальцами, и мне казалось, что время остановилось. Нужно быть последовательной. Если я не согласилась его целовать, то и обниматься тоже не стоит. Подумала я и нехотя отстранилась. Начнём Марк, впрочем, не выглядел расстроенным. Наверное, я всё же поступила правильно. Тут другие нравы, и девушки ведут себя скромнее, чем у нас. Если я запросто соглашусь поцеловать его, он может подумать, что я легко доступная девушка. Начнём. Я постаралась улыбнуться, словно ни в чём не бывало, и Марк принялся меня учить. Я тут же пожалела, что не попросила джену танцах Марк разбирался так хорошо, словно работал хореографом, то есть в местных реалиях балетмейстером и нещадно меня муштровал. Неужто в его частной школе уделяли такое огромное внимание танцам? Раз, два, три. И вот так ручкой, и вот так ножкой. Командовал он, и я изумлялась, что он помнил не только все па, которые должен выделывать сам, но и те, что приходились на долю партнёрши. Через полчаса я уже дышала так тяжело, словно слезла с беговой дорожки. Хорошо ещё Элли обладала природной грацией, и даже мои ошибки в её исполнении смотрелись достаточно мило. Сирена, что поделаешь? Судя по легендам, они должны обольщать мужчин, правда, не танцем, а голосом. Может, достаточно на сегодня, подала я тот самый голос, когда почувствовала, что просто падаю от усталости. Один танец мы уже выучили, мне хватит. Остальные пропущу. Всё равно тебе придётся их выучить, не согласился Марк. Ты же когда-нибудь выйдешь замуж, не будешь вращаться в обществе. А в обществе приняты балы. Я стану магом и буду самостоятельно зарабатывать на жизнь, мрачно отзывалась я, останавливаясь и пытаясь отдышаться. Наверное, Джина слишком затянула на мне корсет утром. Уже даже голова кружится. Маги тоже посещают балы, мужчина вздёрнул бровь. Похоже, моё нежелание выскочить замуж и развлекаться на балах его изрядно удивило. Ладно, объявляю перерыв. О, моя нетренированная ученица, а потом продолжим. Хорошо, облегчённо отозвалась я. Пойдём в библиотеку или на скамейку, в любое место, где есть какой-нибудь стул. В общем, мне нужно где-нибудь присесть, пока я не упала.